Глава 16, Я видел все в тусклых полутонах. Четкой картинки не было. Все вокруг окрасилось в серые и темные тона. Мир стал серым, безжизненным и мертвым. Все такое тусклое, убогое и прекрасное. Мне нравится, когда все безжизненное и мертвое. А знаете почему? Да потому что на фоне безжизненной серой пустыни Хорошо видны яркие пятна живой жизни. Эти светлячки пульсируют и манят к себе, зовут, кричат: Возьми нас, выпей! Мы такие вкусные! Передо мной лежало тело, в котором еще теплилась жизнь, ее было совсем мало, но она пульсировала жарким огнем живой силы. Обладатель этой жизни, молодой парень, был силен духом и полон горячей отчаянной жаждой жить. А еще в нем была душа, настоящая светлая душа живого человека, которая каким-то чудом оказалась в этом безжизненном мертвом мире, в котором по определению не могло быть живой души. Сейчас я сверну ему голову и наслажусь этой чистой живой силой, которая будет медленно покидать мертвое тело а потом я возьму вторую душу, которая прячется во втором теле, лежащем чуть поодаль на вершине холма». Оглядев свои руки, я заметил, что на правой руке отсутствуют два пальца. «Это не дело. Надо срочно отрастить себе новые пальцы. При этом еще и все остальные пальцы надо видоизменить, а то они какие-то обычные, несерьезные. Надо их удлинить» и заменить ногти длинными серпообразными когтями. А лучше целиком трансформировать тело, изменить его, превратить в настоящую машину для убийства, добавив рога, броневые щитки и лишнюю пару рук. В спину что-то толкнуло, и я почувствовал неприятный болезненный укол. Оглянулся, вокруг меня кружилась толпа каких-то невыразительных серых теней. Невысокие тощие существа, вооруженные жезлами, высасывающими жизнь. Несколько жезлов тыкались в меня, оставляя после себя неприятное ощущение, как будто пиявка прилипла и высосала пару капель крови. После этих укусов оставалось назойливое жжение и зуд. Черви? Серые черви! Да что они о себе возомнили бесхребетные крохи! Я презрительно взмахнул рукой, сметая ближайших ко мне существ в сторону, отмахнулся от них, как от назойливых мух. Потом ухватил ближайшего врага за шею и тут же свернул ему голову. Выпил его. Пресный и невкусный, хоть и питательный глоток чужой жизни. Души как таковой нет. Лишь какой-то слабый намек на жизнь внутри худосочного тела. Вооруженные палками серые черви — Накинулись на меня со всех сторон. Разом, одновременно, сыпанули скопом, навалившись грудой, забрасывая меня своими телами. Они каркали, трещали и цокали своими горлами, издавая противные мерзкие звуки. Клокотавшая бурлившая во мне сила начала постепенно истекать из меня маленькими ручейками. Уходила по капле, небольшими струйками. Тело покрылось множеством пробоин и порезов. На одну или две такие прорехи можно было бы не обращать внимания, но когда их стали десятки и сотни, я понял, что еще немного, и серые черви уничтожат меня, задавят числом, высосут досуха. Чертовы пиявки! Черная волна ярости и гнева поднялась из глубин моего темного сознания. Всепоглощающий вал энергетического цунами вырвался наружу, сметая и разбрасывая врагов в разные стороны, словно они попали в самый эпицентр мощного взрыва. Мгновение, и вокруг меня лишь мертвые, разорванные на части тела серых червей, посмевших посягнуть на Бога. Под ногами плескалась высвободившаяся энергия, вытекавшая из поверженных врагов. Она окружала меня со всех сторон. Я словно огромным пылесосом впитывал в себя всю эту тьму, становясь еще сильнее и могущественнее. Серых червей вокруг меня было много, очень много. Те, что напали, были лишь малой частью большого воинства, что наступало сейчас на меня. Их было несколько сотен, а где-то там, внизу, у подножия холма, двигалось подкрепление, усиленное летающими и ползающими монстрами. Я с сожалением посмотрел назад. Светлая душа медленно отдалялась от меня. Похоже, паренек пришел в себя и сейчас отползал на вершину холма. Жаль, я так хотел выпить эту душу, насладившись ее незапятнанной, яркой чистотой. А вместо этого мне надо уничтожать серых червей, тратить на них свое время. Но ничего страшного, сильнее проголодаюсь» а потом выпью сразу обе светлые души. Так будет даже лучше, сытнее и вкуснее. А сейчас займусь-ка я этими мерзкими серыми червями. Слишком их много вокруг. Надо очистить от них этот мир. Мне, как Богу, не хочется, чтобы они населяли мой мир. Я уничтожу их всех, сотру в порошок, выпью их серые безжизненные пресные души до дна». Собрав всю энергию, которая плескалась у моих ног, я трансформировал ее в ветвистые молнии и тут же ударил по приближающимся шеренгам серых червей. Серия взрывов — невысокие огненные смерчи и столбы каменной пыли. Я двинул навстречу врагам, посылая перед собой целые россыпи ветвистых молний. Энергетические разряды, достигая цели, взрывались фейерверком искр и клубами огня. Треск молний, грохот взрывов и запах горелой плоти наполнили воздух. Серые черви визгливо каркали от боли и верещали от страха. Смерть настигала их везде. Передовые отряды повернули назад и в панике бросились бежать. Образовалась давка и свалка. Куча мала. Я тут же воспользовался этим и запустил в свалку их серых тел вереницу фаерболов. Взрывы сотрясли воздух, в разные стороны полетели фрагменты тела, куски плоти. Дым, столб, пыли и волна огня, сметающая все вокруг. Я прошел сквозь пламя, собирая разливающуюся по земле энергию. О, она стала вкуснее. Когда серые черви погибали в муках и страданиях, их души наполнялись терпкими нотками боли, становясь уже не такими пресными, как раньше. Как же хорошо. «Продолжим. Я шел вперед, сея перед собой смерть, поражая серых червей молниями и фаерболами. Грохот, треск снопов искр и каркающий крики раненых и убитых — все это было сладкой музыкой для моих ушей. С каждым новым шагом я напитывался новыми порциями темной энергии, становясь все сильнее и сильнее. Темная, злая энергия переполняла меня — Бурлило и кипело во мне, требуя немедленного выхода. Разящие врагов молнии становились все мощнее, а фаерболы крупнее и дальнобойнее. Смерть танцевала вокруг, собирая щедрый урожай. Серые черви рассыпались серым пеплом, добавляя к общей каменной захламленности свой прах. Небо надо мной стало мрачно-серым, превратилось в расплавленный свинец. Черные низкие тучи клубились, закручиваясь в водоворот, центр которого располагался прямо надо мной. Избыток, проходивший через меня черной тьмы, уходил прямиком в этот водоворот. Близилась буря, которая по своей мощи и силе может соперничать с парочкой стокилотонных ядерных бомб. Серые черви уже не пытались меня атаковать. Они уносили ноги, спасались бегством, Но я не страдал излишним благородством и жалостью. Молнии, выпущенные мной, разили бегущих тщедушных червей в спины, разрывая их на куски и испепеляя в прах. Я сеял смерть, собирая щедрый урожай чужой жизни. Я был велик и силен. Я не знал усталости и страха. Я был сама смерть. Я демон. Я бог. Я убью всех и вся! Я беспощаден Неожиданно перед глазами мелькнул черный росчерк, и в меня ударила вражеская стрела. Длинный зазубренный наконечник вошел в грудь, пробил ее и застрял меж ребер. Боль ударила мне в голову раскаленной спицей, жуткий спазм сковал грудную клетку, а из горла вырвался громкий рев боли. А! Громко и протяжно закричал я, заваливаясь на спину. Удар о землю, выбил остатки воздуха из легких, все тело сотряслось от коварного спазма. Меня крючило и выворачивало. Стрела была не простой, а магической. Она лишала меня жизни. Надо было срочно избавиться от нее. Я попробовал выдернуть стрелу, но ласточкин хвост наконечника стрелы уперся в ребра изнутри, и стрела никак не выдергивалась. Острая боль рвала и терзала меня, а магические силы стали неожиданно быстро покидать тело. Энергия бурным потоком вытекала из меня. Чертова стрела пробила знатную брешь в монолитном корпусе. Засунув два пальца в рану, Я развел их в стороны, раздвигая ребра, и тут же рванул стрелу, выдирая ее из себя. Well, eh. — раненым <ModuleFine> носорогом взревел я. Крик был настолько сильным и громким, что, казалось, сотряслись ближайшие камни, а по земле прошла дрожь, как во время землетрясения. Отброшенная в сторону стрела тут же исчезла, испарившись в воздухе белесым облаком, Невесомой черной дымки. Неожиданно в окружающий мир вернулся цвет. Вокруг по-прежнему доминировали серый и черный, но моя кровь вновь стала красной, а не черной, как прежде. А куртка зеленой, а не серой. А еще вернулся звук. По барабанным перепонкам ударил на бат рокота и воя. Вокруг кричали, орали, каркали и визжали. Крики боли и ужаса. Рев взрывающихся фаерболов, треск испепеляющих молний и грохот сыплющихся с неба каменных осколков от многочисленных взрывов. Черная ярость и приступ непомерного величия и самолюбования, которые завладели моим разумом, прошли так же внезапно, как и начались. Я вновь ощущал себя все тем же Евгением Волковым, 46 лет отроду, капитаном первого ранга, командиром отряда «Морские волки», и руководителем всех силовых ведомств СНР по совместительству. А тот придурок, который возомнил себя Богом и Повелителем тьмы, исчез в тот самый момент, когда я выдернула из своей груди магическую стрелу. Вместе со стрелой меня покинула и большая часть темной силы. Я вдруг почувствовал себя не просто обычным человеком, а очень слабым обычным человеком. Нет, магия по-прежнему была мне подвластна и доступна, но сил, чтобы творить ее, разбрасывая вокруг себя налево и направо огненные фаерболы и пуская ветвистые молнии, уже не было. Я устало поднялся с земли, огляделся вокруг, понимая, какие разрушения натворил за те минуты, когда возомнил себя Палпатином и Дартом Вейдером в одном лице. Да, ребятки, непомерная магическая мощь, помноженная на комплекс сверхчеловека, Это жуткий коктейль, который способен на многое. Причем это многое, как правило, исключительно страшное, мерзкое и ужасное. И почему новоявленные боги и сверхчеловеки не могут быть лапочками и душками, а так и норовят разрушить да разломать все вокруг? Мой путь от того места, где у худосочной ушлепки нагнали казачка Федорова, до того места, где я сейчас стоял, можно было заметить, наверное, даже из пролетающего самолета. Глубокая, широкая борозда оплавленного камня, вокруг которой разбросаны искореженные, разорванные на части тела голумов. Как след от серии взрывов установки разминирования у Р-77. Мертвецов было много. Очень много. Никак не меньше пары сотен я тут накрошил. Какие-то были почти целые, у них могло не хватать ног или рук, какие-то, наоборот, представляли из себя набор «собери сам». Руки, ноги, головы, грудные клетки и прочие части тела лежали вперемешку, грудами и стопками, а какие-то тела были в буквальном смысле оплавлены и вдавлены в камень, как будто моя магия вначале разобрала их на части вместе с лежащими поблизости камнями, а потом собрала кое-как, особо не заботясь о последовательности сборки. Поэтому чья-то голова или рука могли вырастать прямиком из гранитного валуна. «Да, это ж надо, какая силища во мне плескалась и бурлила!» «Так, ладно, хватит тут стоять и ворон считать, пялись по сторонам, как подросток, по ошибке забрёдший в женскую баню. Надо сваливать!» Я посмотрел на вершину холма, заметил какое-то движение рядом со сложенным бруствором и понял, что с Пашкой и Лехой все нормально. «Ну и отлично!» А то я уж испугался, что во время краткого перехода на темную сторону силы чуть было не укокошил своих подчиненных. Внизу, у подножия холма, боязливо кучковались выжившие голумы. Худосочные ушлепки собрались в небольшую численностью в пару дюжин рыл-группу и что-то там каркали на своем птичьем языке. Что испугались тонконогие. Но будете знать, что вам тут — это не то же самое, что там». Это у меня еще родного АКС-74 в руках не было. А то я бы вам такое показал, что вы бы долго потом пугали детей по ночам страшными историями про безумных русских. Пока у русского солдата есть пули, спички, самогон, сосите ПТУРС, солдаты НАТО, дрожи от страха Пентагон. Двинул по оплавленной борозде наверх. Шел быстро а потом и вовсе перешел на легкий бег, чтобы побыстрее добраться до своих. Тем более, что неизвестный стрелок из числа худосочных ушлепков, который так метко засадил мне в груда к стрелу, мог ведь и повторить свой фокус еще раз. А оно мне надо? Нет, конечно. Далеко убежать мне не дали. Позади послышались громкое визгливое карканье и хлопанье огромных крыльев. Оглянувшись на бегу, чуть было не споткнулся от удивления и страха одновременно. Меня нагоняла здоровенная черная птица. Огромный птах, размером с небольшой самолет. Размах крыльев метров десять. Тело небольшое и тощее, зато голова и ноги несуразно большие. Помесь страуса, крокодила и орла-переростка. Уродище и страшилище одновременно. Блин, да это же дракон. Точно дракон. Стоп. Это не дракон. Это виверна. Не то чтобы я придирался, но виверна все-таки не столь опасна, как дракон. Во-первых, она меньше по размерам, во-вторых, не может изрыгать огонь, в-третьих, не обладает магическими способностями. По сути, виверна – это смесь змеи или летучей мыши. Есть крылья, есть зубатая пасть, есть одна пара ног и хвост. На гербе России именно Виверно убивает святой Георгий Победоносец. А дракона они побольше, лап у них все-таки четыре, а не две. Да и мозгами драконы более сообразительны, в отличие от виверн, которые, если верить преданиям, больше тупые зверюги, чем по-настоящему разумные существа, вроде драконов. Собрав все свои внутренние резервы в единый клубок, я хорошенько спрессовал все это оставшейся злостью и сформировал темно-красный фаербол размером с футбольный мяч. Встал поуверенней, широко расставив ноги для большей устойчивости. Только бы не промазать, только бы не промазать. Второго шанса у меня не будет. Эта крокодила летающая сомнет меня и разорвет на части. Вон какие у нее когтища здоровые. Глянул вниз, туда, где кучковались остатки воинства голумов, и обомлел. К недобитому полувздоху худосочных ушлепков подошло подкрепление. Несколько сотен таких же оборванцев. Видимо, для усиления вновь прибывшие привели с собой больших, размером с корову зубастых тварей, похожих на помесь быка и лягушки. Тело у этих монстров было как у говядины, а вот голова как у лягухи с огромной зубастой пастью. Блин, да что ж за день сегодня такой? Мало мне было рогатого генерала с ракшасом и сборища худосочных недоносков, так еще и летающая змеюка нарисовалась. А в перспективе предстоит встреча с жабо-быком. Те голумовские недобитки, что выжили, не стали воссоединяться с подмогой, рванули ко мне. Видимо, понадеялись, что их летающее крокодило порвет меня в пух и прах, а им останется только попинать мои окровавленные останки. Судьба, ты серьезно? Может, хватит меня уже мучить?» Виверно, издав протяжный трубный вой, сложила крылья и, выставив обе лапы вперед, камнем упала вниз, устремившись прямиком ко мне. Я выдержал пару секунд, ожидая, когда расстояние между мной и атакующим монстром сократится до возможного минимума, после чего метнул фаербол прямиком в раскрытую пасть летящей гадюки и тут же отпрыгнул в сторону. Но избежать столкновения все-таки не удалось. Слишком медлительным я был для таких выкрутасов. Раздался взрыв, рев виверны резко прервался булькающим стоном, мою голову зацепило крылом падающей твари. Ударила знатно, приложила «дай бог». В глазах сыпанули искры, потом мигом все померкло, и я тут же вырубился, заодно приложившись головой о камень. В себя я пришел довольно быстро, и минуты не прошло. Все-таки хорошая боевая выучка и опыт — дело такое, его не пропьешь. Я знаю, я пробовал. Выбрался из подлетающего крокодила, вытер кровь с рассеченной макушки — потом еще раз, но уже из рассечения на правом виске. Виверна не подохла. Взрыв фаербола разворотил ей пасть, но гадина выжила. Сейчас эта крокодила летающая сучила конечностями, махала целым левым крылом и пыталась встать на ноги. Мне еще повезло, что она ни разу не зацепила меня своими когтищами на здоровенных лапах, потому что удар такого серпа располовинил бы меня на раз. Я подобрал с земли камень по увесисти, поднял его повыше и с силой опустил на голову Виверны. Тварь издала противный виск и тут же, извернувшись, ударила меня хвостом. Удар оказался сильным и коварным, я отлетел на пару метров в сторону и вновь приложился головой о камень. В глазах потемнело, но сознание я не потерял. Ощупал затылок. Твою жмать! На пальцах остался кровавый росчерк, «Еще одно рассечение. Третий раз за несколько минут. Может, хватит?» Поднял с земли еще один камень, немного качнул в него энергии разбавленной звериной злостью на весь мир в целом и на одну конкретную летающую гадину в частности, и тут же запустил этот камень в виверну. «Есть! Допрыгалась крокодила летающая! Получи мой тебе пламенный привет!» Камень угодил точно в макушку головы летающего монстра, виверно взвизгнула и испустила дух. Камень, усиленный магической энергией, пробил массивные кости черепа, выплеснув мозги твари наружу. «Отлеталась? Фигня крылатая!» Зло сплюнув себе под ноги, спросил я. Хотел было уже продолжить свой путь на вершину холма, Как вдруг понял, что авангард голумов настигнет меня быстрее, чем мне удастся добежать под прикрытие нашего самодельного бруствера. Мои силы были уже на исходе, и лучше было потратить их на драку, чем на бег. Хрена тут думать, ясно же, что мне не уйти от этих ушлепков. Вон их сколько сюда бежит, догонят и разорвут на части. Я огляделся вокруг, заметил в ближайшем завале тел торчащие рукояти клевцов. Ну что ж, Если один раз прокатило превратиться в демона и напитаться чужой силой, став темным богом, то, думаю, и второй раз удастся. Мне нужны были сила и мощь, чтобы победить всех врагов. Сейчас не до сантиментов. Ради благого дела можно побыть чуточку плохим. Сейчас главное выиграть время, чтобы Леха с Пашкой успели убраться отсюда подальше. «Мужики! Уходите без меня! Я прикрою!» Громко крикнул я. «Это приказ! Немедленно уходите!» Потянув клевцы за рукояти, я принял боевую стойку. Но, к сожалению, никакая темная мощь в меня не перетекла. Никаких сверхсил мне не прибавилось. Чудо не произошло. Значит, придется по старинке махаться в рукопашную. Мысленно я представил уровень своего внутреннего аккумулятора, соизмеряя его объем. Остались сущие крохи. Ладно. Все равно и так, и так умирать. Распределив остатки внутренней энергии поровну, я закачал ее в кисти обеих рук, удерживающих клевцы. Теперь каждый удар будет чуточку сильнее, и враги не смогут вырвать топорики у меня из рук. Теперь им придется отрубить мне кисти, чтобы лишить меня оружия. Сейчас вы, твари худосочные, ушлепки сраные, Голумы драные, будьте вы трижды прокляты, познаете силу волка, загнанного в угол. А, -а, -а, а! заорал я во все горло и кинулся навстречу наступающим вражеским шеренгам. Ура! Полундра! Голым что-то затрещали на своем каркающем языке и кинулись на меня. Карканья из стрекот оглушали и давили, но мне было плевать. Я шел убивать. Сшибка. Я врезался в передовые вражеские ряды, как шар в кегле. Страйк. Сбил сразу десяток ушлепков. Я месил руками направо и налево, щедро раздавая удары клевцами во все стороны. Кости голумов трещали и сыпались под ударами моих металлических топориков. Того эффекта, что я наблюдал раньше, когда после каждого удара в меня перетекала жизненная сила поверженного врага, уже не было. Это, конечно, плохо. Я так надеялся на появление дополнительных сил. Без суперсилы, пусть даже и темной, мне с этой оравой каркающих уродов никак не справиться. Но, с другой стороны, и прикосновение вражеских чеканов к моему телу не вызывало потери моей жизненной энергии. Я уравнялся с врагом в силе. Теперь все было по-честному. Мышечная сила против мышечной силы. металл оружия против металла оружия. От решенности безразличия к смерти охватили мой разум. Где-то там, на задворках разума, я понимал, что еще пара минут, и как только до меня доберется основной вражеский отряд, драка закончится моим поражением. Пусть я в разы сильнее любого из голумов, но их больше сотни, а это значит, что без помощи магии они меня победят, задавят числом. Передовой вражеский отряд числом в несколько дюжин оборванцев я перемолол за пару минут. Убив всех. После короткой, но яростной ошибки остались лишь лежащие на земле тела поверженных врагов. А -а, а а Ура! Вновь издав боевой возглас, я ринулся на врага. Передовые вражеские ряды расступились в стороны, и на меня выскочил жаба-бык, на спине которого сидел голлум, вооруженный длинным копьем. Не сбавляя темпа бега, я подскочил к уродливому монстру, пропустил выпад копья. Увернувшись от него, выронил клевцы на землю, потом тут же схватился за древка и рванул копье на себя. Ездовой голум вылетел из седла. Крепко держа копье, я отскочил на пару метров назад, перехватил древко так, чтобы наконечник смотрел на врага, и тут же, коротко разбежавшись, вонзил копье прямиком в раскрытую пасть жаба-быка. Монстр издал противный плаксивый виск, попытался отскочить подальше, Но я не отпускал копье, продолжая давить на древко, вгоняя его все глубже и глубже. Мгновение — и жаба-бык, харкнув лужей темной крови и сдох, завалившись на бок. Я поднял с земли клевцы, сжал пальцами их теплые рукояти, глянул на застывшие шеренги голумов и медленно устало произнес. «Что? засали Сдавайтесь!» Вражеский отряд, численностью в несколько сотен рыл, стоял передо мной широким фронтом. Они не двигались, я тоже экономил силы. голумы тихо перешептывались между собой, щелкая и каркая. Я тоже стоял и не двигался, переводил дыхание. Развернуться и побежать назад не вариант. Враг сразу почувствует мою слабость, рванет в погоню и затопчет. Прыгнуть на них и вступить в рукопашный бой — это мужественно и отважно, но, по сути, безумное самоубийство. Нет, я понимал, что скоро умру, но все-таки какие-то зачатки надежды на то, что все образуется и есть шанс выжить, теплились в душе. Меня отделяло от врага пара десятков метров. Кровь из ран на голове кровавой маской залила лицо, мешая смотреть по сторонам. Боль сковывала все тело но адреналин еще бурлил в крови, придавая сил. Горячка драки еще не схлынула, а значит, есть еще силы держать оружие в руках и драться. — Слышь, роды, Вы или нападайте или сдавайтесь! — громко крикнул я. — А то мне уже надоело так стоять! — Еще минута, и если вы не сдадитесь, то вам всем хандец! Голлумы затрещали, закаркали и начали опасливо пятиться назад. Передние шеренги повернули, начали напирать на задние ряды. Образовалась свалка. Левый и правые фланги под громкое карканье командиров дружно пятились назад, а вот центральный отряд, стоящий напротив меня, вел себя как-то странно. Они боязливо зыркали мне за спину и явно нервничали. Что происходит? Неужели они меня испугались? Или это такая уловка? Я оглянусь посмотреть себе за спину а в этот момент в меня прилетит что-то острое и смертоносное. Хрена лысого угадали, тощие. Я не поведусь на такой дешевый трюк». Подкаркающие крики командиров передовые ряды голумов расступились, и на меня выползли сразу три жаба быка на спинах которых сидели копьеносцы. Огромные монстры утробно рыча медленно двинулись на меня. Копья голумов смотрели прямо мне в лицо. Видимо, почувствовав свое превосходство и преодолев страх, рядовые вражеские воины тоже двинулись вслед за жаба-быками. Я несколько раз крутанул клевец в левой руке, принаравливаясь как бы половчее одолеть сразу трех бойцов на жаба-быках. Может ударить в крайнего? Нет, не получится. Жаба-быков с флангов прикрывает пехота. Сука. Похоже, мне сейчас поставят мат из-за двух сотят. Я принялся медленно пятиться назад, спешно прокачивая варианты развития события, выискивая хоть малейший шанс на спасение. Но ничего не получалось. Шансов не было. Неожиданно над головой промелькнула тень, и что-то большое пронеслось надо мной. От неожиданности я присел, а потом и вовсе плюхнулся на задницу. Между мной и тройкой вражеских жабы-быков стоял большой волк серебристого окраса. Волк. Мой волчок. Вовчик, как называл его мой сын. Откуда? Пришел на выручку. Огромный, размером с алабая серебристый волк, угрожающе скалился и рычал на врага, прикрывая меня своим телом. Оглянувшись, я чуть было не прослезился от нахлынувших на меня теплых чувств. С вершины холма ко мне бежали вооруженные люди, а впереди всех, с автоматом наперевес, Мчалась моя жена, моя Вера, самая лучшая и замечательная женщина во всем мире. За мной пришли. Сиротинские своих не бросают. Ну все, пацаны, хандец вам. А ведь я предлагал вам сдаться, угрожающе произнес я, замахиваясь чеканом. Короткий замах и небольшой топорик летит точно в голову сидящему на правом жабы-быке ушлепку. Тресь! Клевец пробил лобную кость, и всадник, всплеснув руками, свалился со своего скакуна. Волк издал утробный рык и тут же прыгнул на центрального жаба-быка. Вовчик прыгнул вправо, и едва его лапы коснулись земли, тут же изменил траекторию прыжка, сбивая противника с толку. Стремительный наскок, и волк на короткое мгновение повис на шее жаба-быка, ухватившись зубами за шкуру монстра потом он отцепился и отпрыгнул в сторону а шкура жаба быка стала стремительно темнеть темные капли крови брызнули на землю жаба бык пошатнулся сделал пару неуверенных движений и упал на бок подминая под себя своего всадника волк перекусил важную артерию на шее своего противника а потом по рядам голумов прошлась стальная коса длинной пулеметной очереди а потом еще одна и еще одна Это стало последней каплей, переполнившей терпение противника. Голлумы, суматошно сбивая друг друга с ног и затаптывая своих нерасторопных сородичей, бросились в разные стороны, хотя в основном бежали назад. Командиры пытались их образумить и направить в атаку, но ушлепки обезумели от страха. А тут еще и АГС зарявкал отрывистыми очередями. Серия взрывов накрыла правый фланг, и вражеское паническое отступление превратилось в настоящий бедлам. Громкое карканье, рев жаба быков, треск, визги, страшная какофония накрыла поле боя. Над бегущей толпой голумов показалась взлетевшая в небо виверна, но ее тут же взяли в клещи пулеметной очереди, и хвостатая тварь рухнула разорванной тушкой на землю. А через минуту ко мне подбежала жена и я попал в плен ее губ и объятий. «Женя, Женечка, родненький!» Сквозь слезы радости кричала жена, обнимая меня, ощупывая лицо и покрывая поцелуями мои щеки, шею, губы. «Живой, живой, как же я рада! Живой, слава Богу!» Вера плакала, кричала от радости, обнимала меня и целовала, целовала, целовала. Теплая волна любви, нежности и нескрываемой радости шла от жены. Все эти эмоции наполняли мой пересохший внутренний аккумулятор положительной и такой нужной мне в этот момент энергией. Я не сопротивлялся, не задавал вопросов, только обнимал, целовал в ответ и шептал ей слова благодарности и поддержки. «Все хорошо. Я жив. Жив. Не переживай, сейчас вернемся домой. Все в порядке», — шептал я. «Ты у меня самая хорошая, самая замечательная» опять спасла своего несуразного мужа. В глаза бросились руки жены, а точнее обгрызенный и облезший маникюр. Потом я заметил на висках жены седые волоски, а на голове непрокрашенные корни отросших волос. Что за дела? Как такое может быть? Мы не виделись с Верой чуть больше суток. Как за 24 часа могли произойти такие глобальные изменения? Я знаю свою жену 6 лет. И она всегда очень тщательно следила за своей внешностью. Я вообще не помню, чтобы она когда-нибудь выглядела такой растрепанной и не собранной. Даже когда пару лет назад я вызволил ее из плена бандитов, где она провела несколько недель, Вера и то выглядела как конфетка, потому что считала, что внешность это первое оружие женщины, и оно всегда должно быть в боевом состоянии. А значит, необходим идеальный маникюр и аккуратный макияж. А тут ни капли косметики. Облежший лак на обгрызенных ногтях и седые волосы на висках. Что произошло? — Вера, сколько нас не было? Как долго ты меня ищешь? — осипшим голосом прошептал я. — Пятьдесят три дня, — также шепотом ответила жена. — Все вас похоронили уже, а я продолжала верить, что ты жив. Я верила и знала, что найду тебя. — Охренеть, — ответил я, потрясенный такой новостью а для нас прошло чуть больше одного дня».